Глава пятнадцатая. Проводив посетительницу, Феликс набрал номер капитана Мухина. Районный участковый ответил не сразу, голос его звучал сонно. Разбудил? «Да ничего, все равно на больничной койке заняться нечем, только спать», – зевнул Дмитрий. «Еще что-то случилось?» «Нет, просто кое-что с документами хочу уточнить. Можешь по номеру паспорта и трудовой книжки установить, кому они были выданы». трудовой книжке это надо запрос делать в пенсионный фонд. Мухин снова громко зевнул. Займет какое-то время. Сколько займет, столько и займет. Нам важен результат. Хорошо, сейчас найду, где записать и передам Пистемееву. Дмитрий долго возился, чем-то шуршал, гремел, чертыхался, наконец выдохнул в трубку. Говори, пишу. Феликс взял смартфон Германа, и, глядя на фотографии документов, продиктовал цифры. «Принято», — сказал Мухин. «До связи». «Погоди, тебе принести чего-нибудь в больницу? Очень хочется жареной картошки с мясом, но мне нельзя». Тяжело вздохнул участковый. «С пивом». «Но этого нельзя тем более. Мне вообще ничего нельзя из нормальной человеческой еды. Так что нечего нести. Если все-таки что-нибудь понадобится...» «Я позвоню, ага». Вернув Гере смартфон, директор сказал. «Пожалуй, поеду сам посмотрю комнату в коммуналке. Сабуркин, едешь со мной». «Может, и мне с вами. Хоть буду алкашей отвлекать, чтобы не мешали», — предложил Гера. «Не стоит, справимся. Поехали, Валя». В одном из дворов улицы Новая Басманная находился основательно потрепанный и давно нуждающийся в ремонте четырехэтажный дом постройки начала XX века. Приткнуть машину оказалось некуда, пришлось искать платную парковку и возвращаться к дому пешком. «А что конкретно мы хотим найти?» – спросил Валентин, невольно подстраиваясь под походку директора и шагая с ним в ногу. Что угодно, что может пролить свет на личность этого актера или каких-то его знакомых. Понял. Водки взять соседям, чтобы на нас не отвлекались. Посмотрим по ситуации. Если что, сходишь. Подъезд дома встречал сломанным домофоном с сожженными кнопками и крепким запахом кошачьего туалета. Поднявшись по лестнице на второй этаж, мужчины подошли к деревянной двери, покрытой остатками темно-коричневой краски. Не обнаружив звонка, Сабуркин постучал кулаком. Ждать пришлось минуты две, прежде чем за дверью раздалось какое-то шебуршение. Затем она приоткрылась и показалась маленькая помятая женщина непонятного возраста в растянутой майке и спортивных штанах. «Вам чего?» — невнятно произнесла она, глядя на визитеров мутно-сонными глазами. «Полиция!» Валентин ткнул ей в лицо красную корочку удостоверения детективного агентства «Ф», надеясь, что женщина все равно не разберет, что там написано. «А что не так? У нас все тихо, все в порядке», – торопливо заговорила она, часто моргая припухшими веками. «Мы не к вам», – все тем же менторским тоном сообщил Валентин. «К вашему соседу, Всеволоду Плетневу». Она не сразу поняла, какой сосед имелся в виду. но когда сообразила, посторонилась, пропуская визитеров, и сказала. В конце коридора дверь. Вонь, стоявшая в квартире, была еще хуже подъездной. Всюду громоздились мешки и узлы с каким-то барахлом, видимо, собранным на помойках. Предметы мебели, беспорядочно набитые в длинный узкий коридор, похоже, тоже были оттуда. Откуда-то из глубины квартиры доносился мужской храп и разговоры на повышенных тонах. Пробираясь сквозь нагромождение хлама, Феликс с Валентином прошли в конец коридора и остановились у двери, покрытой глубокими царапинами, словно ее драли железными когтями какие-то обезумевшие кошки. Подергав за ручку, Сабуркин посмотрел по сторонам, не выглядывает ли кто любопытный из-за узлов, и поднес раскрытую ладонь к личинке замка. Отчетливо послышались щелчки ригели, и дверь приоткрылась. Комната оказалась довольно большой, скрашенными стенами, рассохшимся паркетом и голой лампочкой под потолком. Из мебели имелась тахта, стол с двумя стульями у окна, тумбочка да пузатый буфет. Все старое, темное, брошенное и забытое. «Что-то личных вещей жильца не видать», — огляделся Валентин. «Осматриваем все, абсолютно все». Феликс подошел к окну и отодвинул занавеску. Собуркин пожал плечами, подошел к буфету, открыл все дверцы, выдвинул все ящики, отступил назад на пару шагов и вытянул перед собой руки. Медленно, словно нехотя, из буфета потянулись столовые приборы, подстаканники, кастрюля со сковородкой и все металлические предметы, которые там находились, вплоть до иголок и пары гвоздей. Движением рук Валентин переместил всю железную стаю к центру комнаты, оставил ее висеть в пространстве, а сам вернулся к буфету и уставился в его опустевшее нутро. В ящиках остались лежать пара полотенец, какая-то скомканная тряпка и в самом низу комплект постельного белья. «Феликс, вот все, что есть в шкафу, смотри!» Феликс в этот момент заглядывал под тахту. Выпрямившись, он подошел к висящей в воздухе посуде, посмотрел на предметы. Затем заглянул в буфет и сказал «Здесь ничего». Это послужило Валентину командой, и весь металл так же плавно, словно нехотя, вернулся на свои места.